Курятина обладает поистине волшебными свойствами. Впрочем, ты дура, тебе не понять. Тем временем вернулись Аркадий, Володя и софья Вернулись не одни, а с представителями правоохранительных органов. Мы только привезли, как он взял и умер. Дарья зарыдала в платок, все остальные хмуро молчали. Мы фотоаппарат нашли. В клумбе. Наверное, Рома рукой взмахнул, он и отлетел в сторону. Софья, которая с момента приезда неподвижно сидела на стуле, неожиданно подняла голову и изумленно спросила. В клумбе? А что такое? Почему нет? Так, все это чудовищно. С утра никакого фотоаппарата в клумбе не было. Так, я пойду в свою комнату лежать. Не трогайте меня. До вечера родственники ходили по дому, как непрекаянные. Люба ничего не готовила, хозяева добывали себе пищу из холодильника, а Марина так проголодалась, что не могла больше ни о чем думать, только о еде и о Дине. И куда он мог подеваться? Возможно, его что-то привлекло в саду, он пошел посмотреть, и его задавило деревом. Что, если он сейчас лежит где-нибудь в зарослях и умирает? В заднюю дверь после происшедшего выходить было страшно, поэтому Марина просочилась через парадный вход и обогнула дом. Скинула босоножки, миновала газон и вышла на тропинку, которая вела к задней калитке. Калитка оказалась приоткрыта, а возле нее на траве валялись какие-то объедки – Мокрые надкусанные булки, куриные косточки, тут же стояла тощая кошка и жадно ела колбасу из пластикового лоточка. Увидев человека, она присела, но не убежала и своей добычи не бросила. Колбаса. Марина немедленно вспомнила предсказание Софьи, которая та в первую же минуту знакомства выдала Диме Куманцеву. Если он войдет в этот дом, то непременно погибнет. Она говорила, что видит колбасу. И теперь Димы нет, а колбаса вот она. Интересно, кто разбросал здесь провизию? И почему калитка открыта? Вряд ли кто то из двери ею пользуется. Надо будет спросить. Марина, куда вы пропали? Вас Анисия Петровна зовет. «Садитесь, Марина».